Документ 161. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 6 апреля 1941 года. 19 часов. Получены 6 апреля 1941 года в 22 часа 25 минут. Срочно. Номер 818 от 6 апреля на телеграмму номер 703 от 6 апреля, господину имперскому министру иностранных дел лично. Поскольку Молотов всегда проводит воскресенье за городом, я смог поговорить с ним только сегодня днем в 4 часа. Молотов прибыл в Москву специально для этого. После того, как я сделал Молотову предписанные сообщения, Он несколько раз повторил, что крайне печально, что, несмотря на все усилия, расширение войны таким образом оказалось неизбежным. Молотов не воспользовался случаем упомянуть о Советско-Югославском пакте. Я поэтому также, согласно инструкции, не поднимал этот вопрос. Шуленбург.